Глава 65. От судьбы и гномов еще никто не уходил. Через три дня. Комната адепток. Лесли. Сквозь неплотно закрытые шторы просачивались первые лучики рассвета. На улице суетились гномы, а по нашей крохотной кухоньке растекался аромат свежих блинчиков и вкуснейшего кофе со специями. Жизнь потихоньку входила в привычный ритм – И хотя задание по-прежнему было не в проворот, после победы над Таргаром и исцеления Маркуса работа шла на удивление легко. Радость за паучка окрыляла. Мы при каждой возможности бегали в лазарет, таская ему подарки и помогая поскорее привыкнуть к новому обличью. Впрочем, мы были не одиноки в своем порыве. Маркус зря переживал, что от него все отвернутся. Ловцы и фанаты его музыкальных талантов со всей тентары начали присылать сладости и плюшевых кумо, выражая свою поддержку. Игрушек было так много, что под них пришлось выделить отдельную комнату, а Лори едва успевала выносить лишние вкусности и следить, чтобы малыш не объелся. С последним ей охотно помогали кимрики. Коты взяли на себя роль нянек и по приказу целительницы контролировали рацион Маркуса, заменяя конфеты более полезной пищей. Кумо так радовался присутствию пушистых компаньонов, что даже не сопротивлялся и охотно менял сладости на яблоки и персики. Щеночек, первое время прятавшийся от кимриков под одеялом, постепенно привык к крылатым друзьям и даже влился в стаю. Когда мы последний раз заходили в гости, вожак и еще трое упитанных котов катали его по комнате на небольшом одеялке, а Маркус наблюдал и хлопал в ладоши. Имя новому другу он пока не придумал, но начал составлять список. Мы с ловцами предлагали свои варианты, а малыш записывал. Заодно и тренировал мелкую моторику пальцев и вспоминал, как пользоваться руками вместо лапок. Кимрики также участвовали и всей стаей активно голосовали за вариант «мряв». Что это означает, мы не знали, но щенок, похоже, смирился с мнением большинства и начал откликаться на это имя. Как думаете, успеем Маркуса проведать перед дежурством?» Беата взмахнула сковородой, переворачивая тончайший ажурный блинчик. «Сегодня мы встали рано и решили немного отвлечься от привычной работы на готовку. Изобрести что-то сложное в нашей полевой кухоньке было нереально, но блинчики с вишневым вареньем удались на славу. Мы с наелись сами и теперь готовили передачу для паучка и кимриков». Во время лечения в лазарете коты так нахамячили магии, что умудрились пустить корни в нашем мире и теперь вальяжно порхали по штабу, а в изнанку мотались ненадолго, чтобы окончательно не потерять с ней связь. На удивление, обычную пищу зверьки тоже полюбили, а еще оказались на редкость всеядными. В отличие от господина Тхаржика, отдававшего явное предпочтение оленине и колбасам, Кимрики ели даже жареную картошечку с лучком и помидорами. Ловцы с удовольствием делились с котами припасами, а те взамен помогали им в работе, облегчая поиск разрывов и подстраховывая во время использования сложных заклинаний, чтобы фон от них не истончил изнанку. «Думаю, успеем», — ответила, сверившись с часами. «До построения еще час». «Это если ректор нам новое задание не выдаст», — хихикнула Эльза, осторожно перекладывая блинчики в контейнер. «Последние несколько дней мы только и делали, что вихрем носились по штабу, помогая наставнице и генералу. Поручений было море. Едва справлялись, но радовало, что после битвы нас не пришибло откатом, и мы продолжали работать наравне с остальными. Хороший знак. Похоже, во время работы в тентаре наши резервы значительно увеличились, и теперь мы легче переносили подобные нагрузки. Ректор была права. Первый откат самый болезненный. Дальше будет проще». Впрочем, рисковать мы не собирались, и, несмотря на быстрое восстановление, все равно отсидели сутки на магическом карантине. В это время мы не использовали заклинания, а лишь помогали Лори в лазарете и разгребали письма от фанатов Маркуса. «Главное, чтобы сегодня нас к гномам не отправили», – продолжила Эльза. «Вчера Трорин так достал Себастьяна, что тот едва не перекинулся в Грифона». Бедные огневики по-прежнему следили за беспределом на отборе. Назвать порядком то, что устроили дети гор, не поворачивался язык. Но в отличие от адепта Сайвелли, Джастина было не так-то просто вывести из себя. Дотошный и меланхоличный Йорм прекрасно зарекомендовал себя в работе с гномами и заслужил личную благодарность Ингварда. Себастьян тоже отличился, правда, во время зачистки границ. После победы над Таргаром с болот повалила дикая безумная нечисть. Этих тварей айшагирцы держали в резерве, и, оставшись без управления, не немертвые вырвались из своего убежища и направились в сторону брачной деревни. Огневикам позволили участвовать в сражении, и, дорвавшись до боя, Сайвелли выложился на полную, с лихвой смыв былой конфуз свежими подвигами. «Себастьяну не повредит почаще общаться с гномами!» – рассмеялась, вспомнив его триумфальное падение на склеп первого министра вурдалаков. Так он точно на всю жизнь запомнит, к чему приводят необдуманные поступки. Сейчас этот случай вспоминался с улыбкой. Даже сам Грифон не злился, когда ловцы беззлобно подшучивали над ним. Бой с нечистью помог огневикам окончательно влиться в коллектив. Теперь их принимали за своих и говорили на равных. Нас на зачистку не позвали, хотя, по словам господина Тхаржика и Котейшества, битва была славной. Коты вовсю помогали ловцам и боевым магам крошить не мертвых, а после нам все уши промевчали, хвастаясь достижениями. На удивление, приграничные баталии помогли зверькам найти общий язык, и сейчас зоометаморфы готовились к свадьбе. Астаирон был горд и безутешен одновременно, ведь котейшество намеревалось после церемонии остаться при штабе с супругом, а в академию мотаться на выходные». Дух долго не мог найти себе места, но немного успокоился, когда к нему прибился личный кимрик, а котейшество пообещало перевести в Академию котят, когда они с тхаржиком решат их завести. Малыш не мог навредить местный фон, и коты здраво рассудили, что в столице под надзором проверенной няньки им будет гораздо лучше. «Так уезжать отсюда не хочется», — неожиданно вздохнула Беата. «Кажется, мы здесь полжизни отслужили». Такое чувство было и у меня. Тентара проросла в самое сердце, и покидать ее не хотелось категорически. «Фиалочки, это ректор, я могу войти!» Из коридора донесся стук и бодрый голос. Предчувствия не обманули. Похоже, вместо построения нас ждало новое поручение. «Конечно!» Отозвались, наспех прибираясь на столе. м м, -м, -м. Э с порога оценила царящие в комнате ароматы. «Хотите кофе с блинчиками?» предложила. Время было раннее. Зная загруженность наставницы, не удивлюсь, если она еще не завтракала, а может и вовсе не ложилась. «Не откажусь». Ответ ректора мигом снизил градус напряжения. Случись что-то срочное, о перекусе не шло бы и речи. Пока я накладывала десерт, Александра села за стол. Выглядела она на удивление свежо и бодро. Похоже, дела в штабе и впрямь потихоньку налаживались» если неутомимая Диманесса выгодила время для отдыха. «Благодарю», — улыбнулась ректор, когда я поставила перед ней блюдо. «Вы уже слышали новость дня?» «Хорошую или плохую?» — насторожилась. «Удивительную». В золотых глазах плеснулись смешинки. «Трорин осуществил свою угрозу. Никто из участников не покинул отбор одиноким». «Шутите!» — ухнула Эльза. «Вот это да! Так уж и все!» «Не могу поверить, неужели гномья лихорадка зацепила даже господина Хаука, Альтаира и других агентов под прикрытием?» «Ну, все не настолько плохо!» — рассмеялась ректор, услышав отголоски моих мыслей. «Я о настоящих участниках!» Первый эфир свидания королевы Банши и темнейшего Вальгорра имел столь оглушительный успех, что маэстро уговорил Леолетту и Армана порадовать фанатов повторной встречей. О, -о, О! Неужели король Личи изменил своим принципом? Фыркнула, вспомнив его де марш и показательное выступление в кабинете командира. Не мертвый был идейным холостяком. Не представляю, какой вурдалак на болотах свистнул, что он изменил свое отношение к браку. Трорин так хотел выжить из эфира максимум, что превзошел сам себя, продолжила наставница. Его романтические иллюзии и сказочные иллюминации прошибли даже Армана. И к концу свидания Лич сделал королеве предложение. «Она согласилась?» Едва я погрузила джезву в раскаленный песок, по комнате растекся чарующий, горьковато-пряный аромат кофе и кардамона, подчеркнув уют и расслабленную атмосферу. «Конечно, Лиолетта очень практичная женщина», — добавила ректор. Она решила, что после череды мятежей этот союз поможет стабилизировать ситуацию в Тинтарии. «Кстати, а кому в итоге отошел храм Первой Королевы?» встрепенулась Беата, вспомнив, из-за чего все, собственно, и началось. «Генерал при помощи гномов подделал старые хроники и объявил святыню общей. Теперь территория храма принадлежит всем тинтарцам, ответила Элисандра. «И местные согласились?» Удивилась. Мне честь устала от бесконечных сражений», — пояснила ректор. «Появление айшагирцев и битва в зале девяти кланов напомнили об истинных врагах, так что о стычке из-за храма все мигом забыли. Теперь готовят грандиозный праздник в честь великого эршанского перемирия. Мы, кстати, приглашены». Наставница щелкнула пальцами, и на стол приземлилось три пестрых билета с изображением тентарских призраков и... «Ой, имперская поп-группа «Дхаргарийские принцы?» Икнула кнула Беата, едва на билетах высветился список артистов, а также портреты милорда Мирта и его друзей. «Мамочки!» «Господа аристократы нашли себя на сцене!» Ректор пожала плечами. «Эфиры с их выступлениями имели такой успех, что Трорин предложил им подписать контракт!» «А король не будет против!» уточнила, поставив перед ней чашечку кофе. «Он уже смирился и решил, что лучше его сын будет хорошим танцором, чем плохим правителем», — ответила наставница. «Тем более Элина не намерена менять секиру на микрофон». «Выходит, свадьбе быть?» «Конечно», — усмехнулась Элисандра. Семьи участников уже встречались с будущими невестками и пришли к единогласному решению, что лучшего варианта для их олухов не найти. «Вот и поставили ультиматум». Либо парни женятся на дамах из отбора, либо остаются без наследства и возвращаются в тентару, но не на правах начинающих артистов, а в качестве обычных новобранцев». «Ха! Даже так!» — усмехнулась, вспомнив попытки принца приобщиться к штабной жизни. «Мирт и Коп подумали и решили, что брак не такой уж и плохой вариант», — продолжила наставница. «А после того, как Трорин показал их семьям цифры ожидаемого дохода, и вписал в контракт пункт, что во время гастролей артисты не имеют права приближаться к барам и казино, к нему выстроилась очередь из магов, жаждущих отправить своих непутевых отпрысков в исправительное турне. В талантах маэстро я никогда не сомневалась. Гном мог выгодно продать даже болотную тину, но такой размах впечатлял. Трорин явно выходил на новый уровень. «Кстати, мы приглашены на еще одно мероприятие». Эллисандра снова щелкнула пальцами, отправляя грязную посуду в раковину. Через две недели состоится бракосочетание леди Ольской и его величества Грегори Третьего. Кажется, брачное поветрие никого не миновало. Мы с девочками были рады за красотку Кицуны, но веселил сам факт, что серьезнейшая миссия завершилась волной массовых помолвок и свадеб. И только мы с Ангвардом не успели отличиться. Слишком много всего свалилось на голову, и пока удалось урвать лишь несколько коротких встреч. Но я знала, что любимые готовят сюрприз, поэтому не переживала. Зато удивило произошедшее с командиром. Во время последнего сеанса связи мы разглядели на его руке брачную татуировку и не поверили своим глазам. Альтаир еще пошутил, что от свадебного проклятия Тролина дракона не спасла даже телепортация в другую империю». Оказалось, что татуировка – подарок из Креллы, а привязала командира ко второй принцессе Корделии. Сандра дракон ситуацию никак не прокомментировал и сразу перевел разговор в деловое русло. Им удалось благополучно добраться до гномьего квартала и решить проблемы с документами. Правда, они умудрились влипнуть в другую авантюру. «Ох, Фелочки, я бы с радостью посидела с вами еще!» Допив свой кофе, ректор перевела взгляд на часы. «Но нам предстоит много работы. Сегодня нужно с помощью артефакта проверить вашу совместимость с Амандой и решить, что делать дальше».